Две сосны наверху это ключ, который связывает эту картину с сельской усадьбой Нанесника. Они означают те самые два дерева, что растут у входа в лабиринт. Значит, этот пейзаж просто карта лабиринта, показывающая, как добраться до павильона. который наместник построил внутри, воскликнул Даугань. Судья Дий покачал головой. Не совсем так. На картине действительно указана дорога к павильону в центре лабиринта, поскольку наместник посещал лабиринт ежедневно, можно заключить, что где-то в нём имелось помещение, в котором он мог писать и читать. Я также согласен с тем, что та хижина, которая выглядит более изящной, чем другие, несомненно изображает павильон, но я не думаю, что до него можно добраться, следуя по лабиринту. Старый наместник намеривался сделать свою обитель в центре лабиринта практически недостижимой. Он никогда бы не решился оставить там важный документ, если бы знал, что найдётся человек, которому хватит смелости и терпения исследовать лабиринт и найти павильон. Я задалса вопросом: Почему наместник провел такую четкую границу между первой и второй половиной дороги? Зачем дорогу пересекает горная река? — Чтоб запутать следы, — с готовностью воскликнул Даогань. — Нет, — молвил судья Дик. Наместник хотел обозначить этим, что точка, отмеченная четырьмя соснами, имеет особое значение. Вместо обычной горной тропы один участок дороги обозначен рекой, мост Следующее указание на важную особенность. Я убежден, что в этой точке нужно сойти с тропы, образующей лабиринт, и свернуть на тайный путь, ведущий к павильону, который скрыт не на тропе, а где-то между извилинами лабиринта, да Огань кивнул в знак согласия». Какое идеальное укрытие, воскликнул он. В нём можно чувствовать себя в большей безопасности, чем в любой крепости. Если не знаешь тайного пути, то можешь бродить в лабиринте недели, минуты так и не найти павильон. Но наместник и те, кто был посвящён в тайну, могли добраться туда в считанные минуты. "Да", сказал судья Ди. Последнее замечание очень важно. Наместник вряд ли стал бы ходить в лабиринт так часто, если бы каждый раз приходилось добираться полчаса или около того по петляющей тропинке. В первую очередь поэтому я и предположил, что существует тайный ход. А теперь отправимся по пути Указанному на картине судья ткнул указательным пальцем в маленькую хижину на вершине горы, с двух сторон от которой выселась по сосне. — Это, — сказал он, — вход в лабиринт. Мы спустимся поступенькам, вырубленным в скале, и пойдём вниз по тропинке. Первая развилка не имеет значения, всё равно куда поворачивать направо или налево. На второй развилке три сосны слева показывают, что мы должны повернуть налево. Наконец мы достигли реки. Здесь мы сворачиваем и сторопинки. Тайный ход обозначен четырьмя соснами. На мой взгляд, тайный ход расположен